и лучезарным сводом. Мне должно быть, никогда больше не придётся их увидеть. Я попросила позволения выйти погулять, и мне разрешили, хотя это было раньше обычного. Я называю это прогулкой. Площадка длиной в 30 футов, окружена болотом и заперта меж высоких стен.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 Подруги всех отчаявшихся сердец. О, право мне грех жаловаться. Боже, будь у меня хоть малейшая власть на земле, Я бы всех сделала счастливыми. Вдруг ко мне подбегает Готлеб, Прихрамывая и улыбаясь во всю ширь своих Отвыкших от улыбки губ. Никто не остановил его Нас оставили наедине, и вот, о чудо, Готлиб заговорил почти как разумное существо. «Сегодня ночью я не писал тебе», — сказал он, — «и ты не нашла записки на своем окне. Это потому, что вчера я не видел тебя, и ты ничего мне не приказала». «Так вот что!» «Значит, это ты писал мне, Готлиб?» А кто же еще? Неужели ты не догадалась? Но больше я не стану тебе писать. Незачем, раз ты согласилась.